Создание архива Когда на копировальную фабрику Гейера был сдан последний материал, мы подсчитали окончательную длину пленки – более 400 тысяч метров. Теперь нужно было монтировать, озвучивать и комментировать фильм. Нам предстоял гигантский труд. Особой проблемой было хранение такого количества материала. Темп, в каком нужно работать на спортивных соревнованиях, в отличие от игровых фильмов, не дает операторам времени устанавливать перед каждой съемкой таблицу с номером. Как же теперь сортировать сцены, не имея номеров? Необходимо было найти метод, который бы позволил быстро отыскивать нужную серию кадров. Я решила всякий вид спорта получает комплексный номер. Так что вместе с прологом, торжественным открытием и закрытием игр у нас оказалось 150 комплексов, каждый из которых был нередко подразделен на номера, число коих доходило до 100 В комплексе «Публика», имевшем номер 10, в результате можно было прочесть 1А – «Публика на солнце», 1Б – «Публика в тени», 1В – «Публика аплодирует», 1Г – «Публика разочарована» и так далее. Кроме того, сцены с «Публикой» следовало еще подразделить на разные национальности – Так стало возможным быстро отыскивать каждую нужную сцену. В целях дальнейшего облегчения и наглядности я ввела систему цветов, оказавшуюся весьма целесообразной и экономящей немало времени. В коробке оранжевого цвета помещался несмонтированный материал, сокращение в зеленые, резервные сцены в синие, а брак в черные. Звуковой материал хранился в желтых коробках. В красной коробке шли готовые смонтированные образцовые рулоны. На организацию хранения материалов ушел целый месяц. На просмотр его по 10 часов в день, еще два месяца. Невероятно трудно было и сортировать негативы. У тысячи тысяч метров пленки не было футовых номеров, помечаемых мелким шрифтом чисел у нижнего края негативы. Через каждые 33 сантиметра на пленке стоит порядковый номер. Отсюда и принятое у киношников название «футовый номер», который позволяет очень быстро находить в оригинале необходимый кадр. Если номеров нет, что раньше, к сожалению, бывало нередко, то поиск кадров становился делом крайне затруднительным и занимал уйму времени. Но для этого, к счастью, у меня была фрау Петерс, творившая чудеса поиска. Если кто-нибудь приходил в монтажную и, к примеру, просил показать итальянского спортсмена, лейтенанта Кампелло, когда тот в конном многоборье прыгает через канаву, то я бросал взгляд на список. Конное многоборье было комплексом 70, канава — 22. Менее чем через минуту посетитель мог просмотреть на монтажном столе нужный ролик. Многих киноспециалистов эта система приводила в изумление. Даже Гитлер, единственный раз неожиданно посетивший нас в сопровождении свиты, удивился, что я смогла найти и показать все фрагменты, которые он хотел увидеть.